«Глава пятая. Пятница. Мы с Мелиссой задули свечи на нашем торте. Общежитие было заполнено людьми, и я почти никого из них не знала, но все они хором поздравляли нас». «Лучший день рождения изо всех!» — закричала Мелисса, разрезая торт. «Да», — я улыбнулась Тайлеру. Он стоял, прислонившись к стене и сложив руки на груди. «Да». Его волосы всё ещё были растрёпаны после секса, а несколько верхних пуговиц на рубашке остались расстёгнутыми. Он выглядел очень сексуально и пристально смотрел на меня. Кивком головы он подозвал меня к себе, и я взяла два куска торта и стала пробираться к нему через толпу, а потом протянула ему тарелку с тортом. "Спасибо за всё это", сказала я. А в основном всё спланировали Джош и Миллиса, и, конечно же, отец Миллисы, Джеймс Он рассмеялся и откусил кусочек торта. "Моя лоша, профессор Хантер, давно вспылала на рожу. Я уже извинилась перед тобой", я легко толкнула его в плечо. "Я знаю, просто шучу. И я чуть не забыл. У меня есть подарок для тебя. Пойду, принесу". Я обняла его за шею, поднялась на цыпочки и поцеловала. И готова была поддаться искушению снова пойти с ним в его комнату. Ты уверен, что не хочешь, чтобы я пошла с тобой и попыталась убедить тебя, что хочу быть твоей подружкой? прошептала я ему на ухо. Тайлер а рассмеялся. Твоё предложение очень заманчиво, но мне нужно несколько минут, чтобы восстановить силы. Я скоро вернусь. Он поцеловал меня в щёку и исчез в толпе танцующих. Я прислонилась к стене и посмотрела на отплясывающих Милису и Джоша. Она выглядела очень счастливой, и она, как всегда, оказалась права. Эта вечеринка была замечательной, и мне помогло то, что я легла под другого мужчину, хотя при мысли об этом меня немного передёрнуло. Наслаждаешься жизнью? Моя кровь застыла в жилах, о господи. Я бы узнала этот голос где угодно. Я обернулась и увидела профессора Хантера, прислонившегося к стене рядом со мной. На нём была клетчатая рубашка, из-под которой выглядывала белая футболка и слегка мешковатые джинсы, заправленные в грязные коричневые сапоги. Рукава рубашки закатаны, а на голове вязаная шапка. Было похоже, что он не брился уже несколько дней. И в руках у него был топор, фальшивый, надо надеяться. Моё сердце бешено забилось в груди. Господи, а в роли лесоруба он выглядел потрясающе и молодо. Он легко смешался с толпой студентов, хотя на нём и не было маски. А мне казалось, что всё это только игра моего воображения. Он уже несколько недель не смотрел на меня, не говоря уже о том, чтобы разговаривать. На секунду я закрыла глаза, а потом снова открыла их. Он по-прежнему стоял передо мной и пристально смотрел на меня. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы осознать то, что он сказал. "Наслаждаешься жизнью". Я написала ему Это в своём сообщении в мой день рождения. Я сделала глубокий вдох, ощущение счастья, которое я испытывала этим вечером, испарилось. Я думала, что приду в восторг, когда он решит снова заговорить со мной, но этого не случилось. Я так долго страдала, что даже не осознавала, насколько зла на него. Я никогда в жизни ещё не злилась так на кого-то. Как посмел он вообще заявиться сюда? Да, наслаждайся жизнью. Я снова перевела взгляд на танцующих. Мне хотелось, чтобы он ушёл. Я хотела, чтобы он не мешал мне развлекаться хотя бы в этот единственный вечер после всех долгих, горьких вечеров. Но он даже не пошевелился. Ты закончила? Его голос прозвучал холодно. Я посмотрела на него. Мне хотелось ударить его по его проклятому красивому лицу. Закончила что? Веселиться? Пойдём. Он протянул руку и положил её мне на талию. От его прикосновения по моему телу пробежали мурашки. И я ненавидела себя за это. Я сделала шаг назад. Нет, я не закончила. Это вечеринка в честь моего дня рождения, и я никуда не пойду. И уж во всяком случае никуда не пойду с вами. Ты пьяна. Я не пьяна. Чёрт, я никогда не умела контролировать свои эмоции. И Наверное, от того, что я пила, мне было ещё сложнее совладать с собой. Но я не была пьяной. Я сделала глубокий вдох. Пенни, нам нужно поговорить, и я не хочу делать это здесь. У вас было несколько недель на то, чтобы поговорить со мной, и вы не можете вот так запросто объявиться сегодня вечером и испортить мою вечеринку. Почему именно сегодня? Я думал, ты будешь счастливо увидеть меня. От того, как он сказал это, у меня сжалось горло. Казалось, он искренне верил в этом. Словно его неожиданное появление заставило бы меня сразу же забыть о той боли, которую он мне причинил. Я вовсе не счастлива. Пожалуйста, уйдите. Я не уйду без тебя. Вы забыли про мой день рождения. Я закусила губу. Это по-прежнему причиняло мне сильнейшую боль. Я не забыл. Я покачала головой. Каков засранец. Замечательно. Значит, вы проигнорировали его. И это ещё хуже. Пожалуйста, позволь мне просто всё объяснить. Здесь нечего объяснять. Вы мой бойфренд, и вы должны были по меньшей мере пожелать мне счастья в день рождения. Простите, бывший бойфренд. Я скрестила руки на груди. Что ж, это многое объясняет. Я посмотрела на него. О чём вы говорите? Ты, мистер Стивенс, похоже, ведёте себя уже не как друзья. Я насупилась. Это вас не касается. Всё, что ты делаешь, касается меня. То, что я делаю, не ваше дело. У нас с вами всё кончено. А вы ясно дали мне это понять. Нет, не кончено. Нет, кончено. Вы игнорировали меня несколько недель, а теперь внезапно объявились, очевидно, чтобы заставить меня почувствовать себя последней дурой, потому что я не слышу от вас извинений. Я уже сказал, что хочу поговорить с тобой. Так договоритесь. Расскажите мне, почему вы вели себя так, словно меня не существует? Вы имеете хотя бы малейшее представление о том, как тяжело мне было приходить на занятия и чувствовать себя невидимкой? Мне стало душно. Да, имею. Нет, не имеете. Я опустила глаза, не желая расплакаться. Слишком поздно для разговоров. Вы ждали слишком долго. Я не могу и не хочу. Не хочу больше. Пенни, нужен, давай уйдём. Он протянул ко мне руку? Нет. Я отшатнулась от него. Я не хотела, чтобы он дотрагивался до меня. Я не хотела, чтобы он вообще был здесь. Я почувствовала, как слёзы наворачиваются мне на глаза. Зачем он пришёл? Чтобы просто помочить меня? «Пенни!» Он положил руку мне на локоть. «Не трогайте меня!» Я сделала шаг назад. «Пенни!» Он шагнул ко мне. Она сказала «нет». Тайлер уперся рукой в грудь профессора Хантера, и я слегка оттолкнул его. Я даже не заметила, как он подошёл к нам. Мне хотелось бы знать, что он успел услышать. Профессор Хантер выглядел удивлённым тем, что Тайлер отпихнул его. "Тайлер", холодно сказал он и кивнул ему. "Джеймс, если я не ошибаюсь", с сарказмом произнёс Тайлер. "Послушайте, она пьяна, я просто хочу отвести её домой. Она может остаться здесь, если хочет. Не беспокойтесь о ней", сказал Тайлер. Именно из-за этого я и беспокоюсь. Пенни пойдём прямо сейчас. Он уже и раньше сурово разговаривал со мной, но никогда так, как сейчас. Я с трудом сглотнула. Почему мне было так трудно сопротивляться его властности? Мне понадобились все силы, чтобы не подчиниться ему. Тайлер вытянул передо мной руку, хотя я даже не пошевелилась. Она никуда не пойдёт с вами. Почему вы вообще здесь? Потому что меня пригласила моя подружка Она уж точно не ваша подружка. Убирайтесь из моего дома. И что это означает? Профессор Хантер посмотрел на меня, его лицо помрачнело. "А вы знаете, что это означает?" сказал Тайлер. "Чёрт. Тайлер, уйдите с моей дороги." Профессор Хантер казался спокойным, но я чувствовала, что он уже на грани. "Или что?" Профессор Хантер сделал ещё шаг в направлении ко мне, но Тайлер опять толкнул его в грудь. На этот раз сильнее. Профессору Хантеру пришлось отступить на несколько шагов назад, чтобы восстановить равновесие. Он покачал головой. "Тайлер, как можно спокойнее", сказала я. Я протянула руку и положила её ему на плечо. Я не хотела, чтобы они повздорили. Они оба казались уже такими злыми. Профессор Хантер посмотрел на мою руку, лежащую на плече Тайлера. Он сжал пальцы в кулак и размахнулся. "Джеймс, закричала я. Но он не слушал меня и ударил Тайлера кулаком в нос. Тайлер выругался и пошатнулся. "Бог мой, ты в порядке?" Я дотронулась до щеки Тайлера. У него из носа полилась кровь. "Бог мой, Тайлер". Он вытер кровь тыльной стороной ладони. "Подержи вот это", сказал он и протянул мне маленькую завернутую коробочку. "Мой подарок". А я увидела, как он напрягся. "Какого чёрта ты делаешь?" закричала я. Тейлер изо всех сил ударил профессора Хантера в живот. Оба упали, толкнув несколько пар танцующих в центре зала. И они кричали друг на друга, но их голоса тонули в грохоте музыки. Какая-то девушка завизжала, когда они начали кататься по полу и чуть не сбили её с ног. На лице профессора Хантера была кровь, но я не могла разобрать, это была его кровь или Тейлера. Я оглянулась по сторонам в поисках пожарной сигнализации. Это было единственное, что пришло мне на ум. Но мы были в мужском общежитии, и здесь не работала система пожаротушения. Музыка внезапно стихла. Я буду трахать кого захочу, прорычал Тайлер и ударил профессора Хантера кулаком по лицо. О, господи. Несколько мгновений в зале царила тишина, а потом все начали скандировать: "Дерись, дерись, дерись!" Я подбежала к ним. "Прекратите вы оба! Прекратите немедленно!" Я попыталась остановить руку Тайлера, которую он занёс, чтобы снова ударить профессора Хантера, но мне не хватило сил удержать его. Профессор Хантер схватил с пола свой топор и ударил им Тайлера по голове. Он схватил Тайлера за воротник и притянул к себе так, что их лица оказались в нескольких дюймах друг от друга. «Если не хочешь неприятности, держись от неё подальше, чёрт возьми! Я могу прикончить тебя, только попробуй!» Он отпустил воротник Тайлера и толкнул его с такой силой, что тот снова упал на пол. Профессор Хантер поднялся на ноги, глаз у него начал заплывать, а губа была растречена. На его лице была кровь, но я не знала, откуда она течёт. Он с мольбой посмотрел на меня. Я видела из-за его плеча, как Тайлер поднимается с пола. Пожалуйста, прекратите драться. Джеймс, пожалуйста, просто уйди. Мы сможем поговорить завтра, хорошо? Пожалуйста, «Фенни, не заставляй меня уносить тебя на руках отсюда», — сказал он. «Эй, засранец, она попросила тебя уйти!» Тайлер схватил свою шпагу и ударил ей профессора Хантера по голове. Профессор Хантер пошатнулся, он потёр рукой голову и снова бросил на меня умоляющий взгляд. «Я не знала, что мне делать». «Хорошо», — сказал профессор Хантер, «хорошо». Он повернулся и пошёл к лестнице. Миллиса подбежала ко мне, она начала что-то возбуждённо говорить мне, но я не могла сосредоточиться на её словах. Когда профессор Хантер проходил мимо Тайлера, тот что-то сказал ему, но я не расслышала слов. Профессор Хантер вздёрнул голову и бросился на Тайлера. Они оба упали на стол, который использовался в качестве бар. Я снова подбежала к ним. Вы что, с ума сошли? закричала я, обращаясь к обоим. Я схватила профессора Хантера за руку и попыталась оторвать его от Тайлера, но мне не хватило сил. Я отпустила его руку и отступила на шаг, продолжая кричать на них. Профессор Хантер нанёс Тайлеру последний удар и выпрямился. Я не видела Тайлера, профессор Хантер загораживал его от меня. С ним всё в порядке. Внезапно профессор Хантер шагнул в сторону, и кулак Тайлера врезался мне в живот. Я попыталась вдохнуть, но не смогла. Я отшатнулась назад и поскользнулась на разлитом пиве. Я вскинула руки, стремясь удержать равновесие, но моя реакция была слишком замедленной, и моя голова ударилась о бетонный пол.